капитан Фракас. Перевод с французского Н. Касаткиной. Читает Роман Киселев. Глава 1 Обитель горести. На склоне одного из безлесных холмов, горбами вздымающих ланды между Даксом и Мон-де-Марсаном, расположена была в царствовании Людовика XIII дворянская усадьба из тех, что так часто встречаются в Гасконии и среди крестьян высокопарно именуются замками. Две круглые башни, увенчанные остроконечными крышами, с обоих концов замыкали здание, а два глубоких желоба на его фасаде говорили о том, что первоначально здесь был подъемный мост, ныне ставший бесполезным, ибо время упразднило ров. Тем не менее, Сторожевые вышки на башнях и флюгера в виде ласточки на хвоста придавали строению чуть что не феодальный вид. Ковер из плюща наполовину окутывал одну из башен и темную зеленью своей оттенял камень, успевший к этому времени посереть от старости. Издалека увидев замок, поднимавший в небо над зарослями дрока и вереска свои островерхие кровли, путник щел бы его вполне пристойным жилищем для дворянина средней руки, но приблизись, изменил бы мнение. Мох и сорные травы завладели аллеей, ведущей от большой дороги к дому, оставив лишь узкую серую полоску, подобную потускневшему голуну на потертом плаще. Две колеи, наполненные дождевой водой и населенные лягушками, свидетельствовали о том, что некогда Здесь приезжали экипажи. Однако невозмутимость лягушачьего племени показывала, что оно издавна, не зная помех, обосновалось тут. На тропинке, проложенной среди густой травы и размытой недавними ливнями, не виднелась следа человеческих ног, и ничья рука, очевидно, давно уже не раздвигала веток частого кустарника, унизанных блестящими капельками» почерневшие, изъеденные широкими желтыми подтеками черепицы, расползлись в разные стороны, а стропила местами совсем прогнили. Заржавленные флюгера перестали вращаться, и все показывали разные направления ветра. Слуховые окошки были закрыты покоробленными и растрескавшимися ставнями, амбразуры башен засорены щебнем, Из двенадцати фасадных окон восемь были заколочены досками, а вспученные стекла остальных дребезжали в своих свинцовых переплетах при малейшем натиске ветра. В промежутках между окнами штукатурка облупилась и сыпалась, как чешуйки с пораженной болезнью кожи, обнажив разошедшиеся кирпичи, которые крошились под вредоносным воздействием луны. Входная дверь, была обрамлена каменным наличником с правильными выпуклостями, следами былого орнамента, выветрившегося от времени и непогоды, овенчал венчал ее полустертый герб, который не под силу было бы разобрать опытнейшему знатоку Геральдики. Завитки под шлемом изгибались самым причудливым образом, то и дело обрываясь. Дверные створки еще сохранили поверху красноватый колер, словно краснели за свой неприглядный вид. Гвозди со строконечными шляпками, набитые в строгой симметрии, нарушенные временем, скрепляли их разошедшиеся доски. Открывалась лишь одна створка, что было вполне достаточно для приема явно немногочисленных посетителей. А у дверного косяка догнивало полуразломанное колесо, жалкой остаток кареты, окончивший свой век в прошлое царствование. Верхушки труб и углы карнизов были облеплены ласточкиными гнездами, и если бы над одной из этих труб не завивалась штопором тонкая струйка дыма, точь в точь, как над домиками, какие школьники рисуют на полях своих тетрадей, всякое счел бы жилище необитаемым. И верно, очень скудную трапезу изготовляли на этом очаге. Из солдатской трубки дым валил бы куда гуще. Этот дымок был единственным признаком жизни в замке, как одно лишь легкое облачко пара из уст умирающего свидетельствует о том, что он еще жив. Не без ропота и явного неудовольствия, повертываясь на ржавых и визгливых петлях, дверь давала доступ в самую старую часть замка, портал, со стрельчатым сводом, разделенным четырьмя нервюрами голубоватого гранита и ключевым камнем в точке их пересечения, где повторялся сохранившийся лучше, чем на входных дверях герб с тремя золотыми аистами на лазоревом поле или чем-то в этом духе. Полумрак, царивший под сводом, мешал точно разглядеть их. В стену портала, Были вделаны кованые гасильники, закопченные пламенем факелов, а также железные кольца, к которым некогда привязывались лошади гостей, что, судя по слою пыли на кольцах, случалось теперь крайне редко. Из портала одна дверь вела в покое нижнего этажа, другая в помещение, возможно, бывшее когда-то оружейной залой, и далее во двор, унылый, пустой и холодный, обнесенный высокими стенами, на которых зимние дожди оставили длинные черные полосы. По углам двора, среди щебня, упавшего с карнизов, пробивалась крапива, овсюг, цикута, и трава зеленой рамкой окаймляла плиты. В глубине за каменной больстрадой, которую украшали увенчанные шпилями шары, террасой спускался сад. Поломанные ступени шатались под ногами в тех местах, где не были скреплены волокнами мха и вьющихся растений. Подпоры террасы обросли трелистником желтыми левкоями и дикими артишоками. Самый сад мало-помалу вновь превратился в первобытную чащу. Кроме одной грядки, где виднелись кочаны капусты с ярко-зелеными в прожилках листьями и красовали звезды подсолнечников с черными сердцевинками, свидетельствуя о некотором уходе, надо всем остальным заброшенным пространством брала верх природа и, казалось, с особым удовольствием стирала следы человеческого труда. Давно не подстригавшиеся деревья во все стороны раскидывали буйные ветви. Буксовые бордюры вдоль аллей и газонов, давно не ведая ножниц, превратились в заросли высокого кустарника. Случайно занесенные ветром семена, по обычаю сорных трав, дали мощные всходы, вытеснив садовые цветы и редкие растения покрытые колючками ветки терновника, переплетались посреди дорожек, вцепляясь в проходящего и не пуская его дальше, чтобы он не мог проникнуть в этот заповедник скорби и запустения. Тишина не любит быть застигнутой врасплох и сеет вокруг себя всяческие преграды. Но кто не побоялся бы, что его будут царапать колючки кустов и бить по лицу ветви деревьев, и дошел до конца заглохшей старинной аллеи, заросшей не хуже лесной тропы, тот очутился бы перед нишей, выложенной ракушками наподобие естественного грота. К посеянным первоначально между камнями растениям, ирисом, шпажником, черному плющу прибавились другие. Спарыш, станок, дикий виноград. Они свисали пасмами, наполовину закрывая мраморную статую, изображавшую мифологическую богиню, не ту Флору, не ту Помону, которая в свое время была, надо полагать, весьма изящна и делала честь своему создателю, ныне же, став курносой, уподобилась смерти. Незадачливая богиня держала корзинку, но не с цветами, а с плесневелыми, на вид ядовитыми грибами. Казалось, и сама она отравлена, ее тело некогда столь белое, пестрела пятнами бурого мха. У ее ног в каменной раковине под зеленой ряской загнивала темная лужица, остаток дождей, ибо из львиной пасти, которую можно было разглядеть с грехом пополам, давно уже не извергалась вода, не поступавшая из засоренных или уничтоженных временем труб. Этот по тогдашнему наименованию сельский приют, как ни был он разрушен, свидетельствовал о бывшем благосостоянии и о тяге к искусству прежних владельцев замка. Если бы статую богини очистить и подправить как следует, в ней обнаружился бы стиль флорентийского ренессанса в духе тех итальянских скульпторов, которые приехали во Францию вслед за художником Росса или за Приматичча в эпоху, по-видимому, совпадающую с процветанием захеревшего ныне рода.